Такое устройство мне еще не встречалось. В шкафу на полке стоит подставка с массивной трубкой. Какой-то монстрообразный телефон. Ты знаешь, что это? Похоже на телефон, сэр Кент. Правильно. Посмотри, можно ли позвонить по нему отсюда. Поднимаю трубку. Тишина. Кнопок нет. «Сэр Кент, я могу его аккуратно разобрать?» М «Да, только очень аккуратно». «Понял. Сэр Кент, вы не могли бы поподробнее рассказать о его назначении?» «Выкручиваю шурупы из пластика. Кент рассказывает. «Аппарат для связи с миром за стеной. Звонит раз в десять дней». Крыс подносит к подставке учетник, нажимает кнопку. Потом можно заказать лампы освещения, если они перегорели, мусорные контейнеры на колесиках, немного моющих средств. Один раз заказывали бак для кухни, колено трубы вместо прогоревшего. Любые другие вопросы запрещены. Это закон. М да енту очень хочется позвонить на волю это видно бесстрастность убавилась нежно снимаю крышки при внешней простоте очень серьезное устройство но ну, что там тех это сэр кент блок считывателя со сскаера то есть учетника вот четыре провода они подключены к контактам кабеля идущего за стену. А в трубке? Похоже, что трубка позволяет, как и сканер, определить, кто ее держит. Да, точно. А позвонить? Минуту, сэр Нет, по-моему, глухо. При снятии трубки срабатывает геркон. Должна запуститься схема, а запуска нет. Рыскнем. Подключаю динамик от приемника контактом кабеля тишина мне очень жаль сэр кент но аппарат включается только из за стены я уверен что телефонной сети города он не принадлежит кент как то обреченно кивает садится за стол радиолирическая песня собираю хитро средства связи назад посматриваю на начальника но он переживает точно Ра смотришь тех. Я хотел бы спросить, если можно, Сёркенд. Не по работе. Спрашивай. Сёркенд, я не понимаю, почему вам не предоставлена возможность звонить. А если будет эпидемия, пожар, с вами что-то случится? Кент горько усмехается, показывает на папке было шныль все было эпидемия пожары бунт законников и дохляков я четвертый директор этого проклятого места наше единственное право и обязанность перерабатывать мусор обычный человеческий если не выполнена норма сюда приходит вооруженная охрана или военные и наказывают виновных Наказание одно карьер. А эпидемия специалисты медико-биологических лабораторий отделили здоровых, карьер пополнился больными. Ты закончил? Да, сержант. Иди тех. И держи язык за зубами. Да, сержант. Весь обед был под впечатлением от услышанного, прорвало невозмутимого кента. Музыка ли, огорчение от несбывшейся надежды, но я узнал всю правду об этом месте. После обеда дружной очередью выстроились бандюки. Боров с ломом пришли первые, и после короткого спора распределили очередь. Конкурирующие законники встали через одного. Я приготовил листы бумаги с расчерченной таблицей, карандаши и начал прием. Предложенный порядок поначалу возмутил очередь. Они что, всерьез думали, что все это сразу починится? Законники, объясняю ситуацию. У меня кроме головы и рук нет ничего. Главное... Нет склада с запасными частями, деталями и инструмента. Если вы хотите, чтобы вещь работала, то принесите несколько похожих. Если получится, соберу из нескольких сломанных одну исправную. Запись ей делаю, чтобы не забыть ни одной просьбы, не пропустить ни одного законника. Еще попрошу сэра Кента разрешений на поход с доходягами — На свалку. Искать детали для ремонта ваших вещей. Но мне надо точно знать, что искать. — бля ты гонишь, хнырь. Ради фонари часы сделал, детали не просил. Фуфло -фу толкаешь. — Законник, спроси сам у Саракента, из какого количества сломанных вещей я сумел собрать четыре штуки часов? Три фонарика и два радио. — А Борову, вещички? А на тебе ремень? Барахло приметное. Буреешь, шнырь? Раскрываю пакеты с деталями зажигалок, битыми очками, частями ремней. Вот из чего делалось старшина лом Собирал сам. Считая, что шнырь забурел, кидая законников, требуй правку. Путем тех отвечает, завязываясь с гнилыми предъявами, лом. А хули суешь, Соборов, не с тобой базар? А ты порожняк гонишь, очередь стоит, время идет. Верно, законники? Отобрительный рев очереди. В натуре, под тобой свой тех ходит, лом. Бля, что-то я не помню, чтобы крыс вот так, как тех... Ремонтировать на братву собирался. Я прав, братва? Путем базаришь, Боров. В натуре свой у них есть. Крыс, уродец, пусть тоже пашет. Гони ломовских нахер. Боров поднимает руку. Братва, кончай без предъяв. Тут все равны по одному закону. Кому за добром махота сбегать? Кореша масть пробьют, место не уйдет. Ямля смотреть подписываюсь. Короче, по одному к теху. Кличка, под кем ходит, список вещей, нужные для ремонта деталей Кто-то сразу щелкал оригинальной зажигалкой, заправлял в штаны ремень, надевал солнцезащитные очки. По странному совпадению... Это оказывались быки Борова. Впрочем, вон, кисляй, с удовольствием примерят солнцезащитные капли.